Глава седьмая. Кабинет канцлера. Город Берлин. Пруссия. Канцлер Пруссии, его превосходительство Отто фон Мисборг, сидел на совещании и чувствовал, как его мозг начинает медленно плавиться. Скука была смертная. Какие-то графики, диаграммы, доклады о ценах и вечно кислые рожи министров. Да кому это вообще интересно? «Экономическая ситуация в Саксонии стабилизировалась, но требует дальнейших вливаний», — бубнил министр финансов, похожий на перекормленного индюка в Пенсне. «Вливаний», — мысленно передразнил Мисборг, «тебе бы вливаний поменьше, а пробежек побольше, а то скоро в кресло не влезешь». «Таким образом мы прогнозируем рост потребления алкогольной продукции на 3%, процента», забубнил еще один хмырь из экономического отдела. «Алкогольной продукции», — подумал Мисберг, с тоской глядя в окно, за которым моросил берлинский дождик. «Вот бы мне сейчас пару кружек пива, да с колбасками, а не вот это вот все». Канцлер незаметно зевнул, прикрыл рот ладонью. Его больше интересовали новости другого рода. Там, на Кавказе, кажется, творилось настоящее веселье. «Докладывайте по внешней политике!» Нетерпеливо бросил он, перебивая нудного экономиста. «Так точно, ваше превосходительство. Ситуация на Кавказе накаляется. По данным нашей разведки, Российская империя и Османская империя устроили там настоящую мясорубку. Кавказский хребет уже вовсю полыхает. но поговорю, что скоро и Каспийское море закипит от их разборок. Канцлер хмыкнул, поглаживая свои пышные усы. Вот это уже интересно. Пусть месяца, идиоты, — с удовольствием подумал он. Чем больше они там друг дружку ослабят, тем лучше для нас. Потом придем на все готовенькое и выторгуем себе самые выгодные условия. А то и моду взяли. Один прибегает, давайте дружить против османов. Другой нарисовался. «Давайте дружить против русских!» «А я что?» «А я им всем...» «Подумаем, господа, подумаем, время покажет, пусть пока повоюют, а мы подождем, и, как говорится, терпение и труд, все перетрут, особенно чужой труд и чужое терпение». Мисборг довольно захихикал себе в усы. «Ну гений же! Просто чертов гений стратегии!» Он уже представлял себе, как будет диктовать условия ослабленным империям, как Пруссия станет главной силой в Европе. Эх, красота! И тут внезапно тишину кабинета разорвал тревожный, настойчивый звонок. Да, не обычный телефон, а тот самый, от которого у всех присутствующих нервно дернулись веки. Кот красный, тревога высшего уровня. Канцлер мис подпрыгнул на стуле. Выражение его лица из самодовольного мгновенно стало напряженным, даже немного испуганным. э, -э совещание окончено! Всем вон! Быстро! Шнеля! Марш отсюда!» — рявкнул он так, что министры подскочили, как ошпаренные, и, толкаясь и спотыкаясь, побежали к выходу. Через десять секунд в кабинете остались только канцлер и назойливо-трезвонящий телефон. Мисборг, дрожащей рукой, снял трубку. «Мисборг слушает...» Пролепетал он, чувствуя, как пересохло во рту. Ваше Превосходительство. Это Вернон, раздался в трубке знакомый, но какой-то странно взволнованный голос министра иностранных дел. Вернон? Ты что охренел? Какого черта ты звонишь по красному коду? Где тебя сейчас? Ваше Превосходительство, тут такое. Вернон явно пытался отдышаться. Президент Швейцарии его. Что его? Убили! Съели? Говори же, черт возьми! Его только что мимо меня протащили. с во борту связанного. Люди Вавилонского прямо к нему потащили. Мне кажется, его похитили. Канцлер замер с открытым ртом. Президент Тюркельмас в плену Теодора Вавилонского? Он на всякий случай ущипнул себя за запястье и, поняв, что ему это не снится, спросил. «Вернон, ты там пиво с утра не перебрал случайно? Ты в своем уме? Точно уверен, что это был он?» Может, какой-нибудь двойник? Ваше превосходительство, я его в лицо знаю. Я же был послом в Швейцарии до этой должности. Это точно был Тюркельмас?» Канцлер несколько секунд молчал. Его мозг отказывался переваривать эту информацию. А потом он вдруг рассмеялся, громко и раскатисто. Ну, Вавилонский! Ну, сукин сын! Ай да молодец! Вот это я понимаю! Размах!» «Похитить президента соседней страны? Да он же просто гениальный псих!» <сих> Он вытер выступивший от смеха слезы и снова рявкнул в трубку. «А ты дебил, Вернон! Ты же помнишь, как ты его нагнуть хотел, как кричал, что это не твой уровень. А я тебе что говорил? Я тебя, идиота, послал к нему договариваться! Сечешь?» «Каюсь, ваше превосходительство!» Голос Вернана звучал так жалобно, что канцлеру стало его даже немного жаль. «Готов сложить полномочия». Но канцлер был в отличном настроении. Такого поворота он точно не ожидал. «Ладно, Вернан, не ссы. Поживи еще. А то кто мне такие новости докладывать будет? Да, Постарайся узнать, о чем они там договорятся». Дверь в зал совещания открылась, и внутрь, чеканя шаг, вошли бойцы Альфы, а за ними двое волокли самого президента Швейцарии, господина Тюркельмаза. Правда, вид у него был не очень президентский. Пижама сползла, волосы всклокочены, руки за спиной связаны, а во рту — кляп. Он мучал что-то нечленораздельное и бешено вращал глазами во все стороны. «Привели, господин Вавилонский!» Панкратов, командир Альфа, щелкнул каблуками. «Объект доставлен в целости и сохранности». Я удивленно приподнял брови. «Зачем вы ему кляпта вставили? Он же не кусается вроде. Или вы боялись, что он вас своими дипломатическими нотами до смерти замучает?» Панкратов скривился так, будто ему подно сунули носок скалы после недельного марш-броска. «Да достал он, господин Теодор! Сил нет! Всю дорогу нудел!» Сначала пытался нас купить, предлагал виллу и счёт в швейцарском банке. Потом, когда понял, что мы не продаемся, начал угрожать международным трибуналом и ГАГой. А когда понял, что это не работает, начал клянчить лодку. Причем хрен его знает, чего он больше хотел. свобода или лодку. Псих какой-то. Пришлось ворот заткнуть, чтобы не орал. Я хмыкнул. «Ну да, лодка классная получилась. Сам горжусь». «Ладно, кляп снимите, пусть выскажется». Интересно же послушать, что его мусок Превосходительства нам скажет. — И да, отличная работа, господа, — кивнул я бойцам Альфы. — Чисто, быстро и без шума. Премию выпишу. Кляп вытащили. Президент Тюркельмаз закашлялся, жадно глотнул воздуха и тут же разразился гневной тирадой. — Да вы понимаете, кто я? Я президент Швейцарской конфедерации, великой нейтральной державы. Вы посмели похитить меня? Это международный скандал. Я позвоню своим друзьям в ООН. Вас сотрут в порошок. Вас. Вас. Да вы просто...» Он вдруг запнулся, видимо, подбирая самое страшное ругательство, но потом внезапно переключился. «Продайте лодку. Я заплачу любые деньги». Честно говоря, я выпал в осадок. Ораку, зашедший в кабинет с очередной пачкой донесений, тоже был в шоке. Скала, который скромно топтался у двери, тихонько хрюкнул в кулак. Панкратов же развел руками и с довольной улыбой посмотрел на меня. «Ну вот, я же говорил». Я с недоумением посмотрел на президента. «Простите, господин президент, я, может, ослышался. А зачем вам лодка? У вас же вроде как ни морей, ни океанов поблизости не наблюдается. Максимум — Сюрихское озеро. А для него и надувной матрас сойдет. Только Мас гордо выпрямился, насколько позволяли связанные руки. «Как зачем? То, что не понимаете. Это же шанс для всей Швейцарии. Вот получим много таких подводных лоток, как ваша, тайно переправим их к морю, и будет у нас своя океанская флотилия. Мы сделаем Швейцарию великой морской державой. Весь мир будет с нами считаться». Его глаза горели безумным огнем. Кажется, он и вправду верил в то, что говорил. Я посмотрел на Панкратова. «Вы там его по голове не били случайно, когда упаковывали?» Панкратов сделал оскорблённое лицо. «Обижаете, господин, Все четко сработали, без единого синяка. Но я же вас предупреждал, что он отшибленный на всю голову. У него, похоже, давняя мечта адмиралом стать». Я снова посмотрел на президента, который продолжал что-то бормотать про морские баталии и адмиральские погоны. Похоже, он уже мысленно командовал эскадрой швейцарских субмарин где-нибудь в Тихом океане. «В общем, господин президент», — сказал я, стараясь говорить серьезно, — «у меня есть предложение. Лодки мы вам продадим». тюркли Массаж подпрыгнул от радости. «Но у меня есть условия». Швейцарский телеканал «Время Швейцарии». Экстренный выпуск новостей. На экране улыбающийся до ушей ведущий в идеально отглаженном костюме на фоне заставки с огромными буквами «Сорочные новости». Камера медленно приближается к его лицу, создавая эффект напряжения и важности момента. «Дамы и господа, леди и джентльмены, сенсация, молния, мир! Да-да, вы не ослышались. Война Швейцарии и Лихтенштейна окончена!» В студии раздаются заранее записанные аплодисменты и крики «Ура!». Ведущий скромно кланяется пустому месту. Как выяснилось, все это было недоразумение. «Да-да, досадное недоразумение, вызванное...» Ведущий запинается, заглядывает в подсказку. «Враждебными силами, которые пытались поссорить два братских народа. Но мы, швейцарцы, и наши соседи-лихтенштейнцы оказались мудрее». И ключевую роль в этом историческом примирении сыграл наш несравненный, мудрый и, не побоюсь этого слова, храбрейший президент Тюркельмасс. Камера показывает портрет швейцарского президента в героической позе. Да, друзья, наш лидер лично отправился в самое сердце Лихтенштейна. Он, рискуя всем, сам выступил парламентером, чтобы протянуть руку дружбы и положить конец этому нелепому конфликту. Это поступок, достойный истинного государственного лидера. Поступок, который войдет в аналы истории. Как стало известно нашему каналу из достоверных источников, переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания. Стороны быстро нашли общий язык и договорились о возобновлении добрососедских отношений. Отныне между Швейцарией и Лихтенштейном снова мир, дружба, жвачка. Ведущий улыбается во все 32 зуба. Звучат торжественные фанфары. Более того, президент Тюркель Масс и временно исполняющий обязанности главы Лихтенштейна господин Теодор Вавиланский договорились о тесном сотрудничестве. В ближайшее время нас ждут совместные экономические проекты, культурный обмен и даже, возможно, создание единой туристической зоны Альпийский рай. Представляете, друзья? Единые билеты! Беспошлинная торговля швейцарскими товарами или лихтенштейнскими чем-то очень хорошим. Подробности пока засекречены, однако источники из администрации президента намекнули, что речь идет о чем-то поистине грандиозном. Это же Золотой век для наших стран. Ведущий чуть не подпрыгивает от восторга. И да, еще важная новость. Он наклоняется к камере, понижая голос. В связи с новыми геополитическими реалиями и необходимостью укрепления наших Рубежей объявлено о формировании первого швейцарского военно морского флота. За спиной ведущего появляется компьютерная графика. Бравые швейцарские моряки на фоне морских просторов. Да, наши дорогие сограждане, в данный момент в Академии сухопутных войск ускоренно формируется морской факультет. Лучшие умы страны уже работают над созданием — ведущий снова заглядывает в подсказку — новейших кораблей — особой конструкции. Так что, дорогие соотечественники, возрадуйтесь. Впереди нас ждут великие свершения. Вместе мы сделаем Швейцарию снова великой. До новых встреч в эфире. Не переключайтесь. Ну да, президент Швейцарии, конечно, оказался тот еще тип. Сначала орал, как резанный, про международные скандалы. потом чуть ли не в ногах валялся, выпрашивая лодку. Мужик, похоже, конкретно слетел с катушек на почве флота. Прямо «Адмирал Нельсон» в альпийских лугах, не иначе. Хотя, если честно, страх за свою драгоценную швейцарскую шкуру у него тоже присутствовал. Боялся он. Ох, как боялся. Вцепился в эту идею с подводными лодками, как утопающий за спасательный круг. Видимо, пытался скрыть испуг и делал вид, что он тут главный переговорщик. Ну да ладно, мне же лучше. А с другой стороны, один хрен я рано или поздно собирался выводить свои технологии на мировой рынок. Лодки? Да пожалуйста. Так и Швейцария довольна, и мне выгода. К тому же отдать, точнее продать за очень большие деньги, контрибуцию и личные извинения перед семьями каждого погибшего швейцарцам партию «Голема лодок» Да что может быть безопаснее? У них ни морей, ни океанов. Максимум по озерам будут свои парады устраивать, пугая местных уток. Само собой, я не собирался отдавать свою технологию без троянского коня. Пусть думают, что получили супероружие. Ага, как же. Против меня оно точно не сработает. Я туда такой бэкдор встроил, что при первой же попытке направить их против Лихтенштейна... Они сначала сами по своим хозяевам пальнут, а потом превратятся в груду бесполезного металла. В общем, сделка получилась, что надо. Контрибуция охрененная. казну княжества поступила такая сумма, что хватит на восстановление всего разрушенного, да еще и на пару новых заводов останется. Личные извинения перед семьями погибших при захвате тоннеля, само собой. Компенсации персонально каждой семье тоже выплачены. Да и гору, которую я отжал, им, естественно, не вернул. Фиг вам, а не стратегическая высота. Теперь это Лихтенштейн и точка. Я даже ненавязчиво продемонстрировал президенту Тюркельмазу возможности моих големов, тех самых, что недавно эффектно разнесли его неуязвимую армию. Президент, надо сказать, впечатлился. Конкретно так охренел, если быть точным. Бедолага аж побледнел, когда увидел големов вблизи. И тут же загрелся идеей их купить. Мол, такие солдаты ему для его нового флота просто необходимы. Пришлось подписать с ним договор о намерениях. Мол, посмотрим на ваше поведение, господин президент, а там видно будет. Может, и продам парочку. Со скидкой для друзей. Пусть пока помечтает. Зато аэропорты и границы он разблокировал сразу. И доставку товаров тоже. Теперь у Лихтенштейна снова есть связь со внешним миром. Но и отпустил я его с Богом. Точнее, с моими ребятами из Альфы. Они его аккуратненько доставили обратно в резиденцию. Пусть теперь сидит и думает о вечном, то есть о швейцарском флоте. Зато теперь у меня появилась другая задумка. Прусаки что-то совсем оборзели. Пользуясь своим эксклюзивным транспортным коридором, Начали цены задирать так, что у меня волосы дымом встали. Монополисты хреновы. Решили, что раз они единственные, кто может сюда товары возить, то можно нас на бабки разводить. Но, но, Здоровая конкуренция. Вот что вам нужно, господа бюргеры, чтобы жизнь медом не казалась. И тут как раз очень вовремя нарисовался министр иностранных дел Пруссии. Тот самый Вернан фон Штраф. Да что было. Короче, просто Вернон. Ведь у него был кислый и даже какой-то немного враждебный. Кажется, новость о снятии блокады и моем договоре со Швейцарией до него уже дошла. И ему это очень не понравилось. «Господин Вавилонский», — начал Вернон, едва переступив порог моего кабинета, — «мы тут слышали некоторые слухи насчет ваших новых торговых партнеров. А, вы про швейцарцев?» — я сделал невинное лицо. «Да, отличные ребята. Такие душевные. Мы с их президентом так мило поболтали, решили вот немного посотрудничать. А что?» Верно, наш покраснел от натуги. «Но как же наш эксклюзивный договор? Как вы могли? Мы же договорились». «Присаживайтесь, господин министр», — я жестом указал на кресло. «Не нужно так нервничать. Кофе? Или, может, чего покрепче для успокоения нервной системы? Я не буду пить с вами». — набычился Вернон, но в кресло все же плюхнулся. — Объяснитесь, пожалуйста, вы нарушили наш договор? — Договор? — я удивленно приподнял бровь. — Какой договор, господин министр? У нас с вами был подписан лишь протокол о намерениях. Что-то о взаимовыгодном сотрудничестве. И если мне не изменяет память, Пруссия обязалась поставлять нам товары по рыночным ценам. А вы что сделали? «Цены задрали так, что оно как-то перестало быть выгодным. Так что извините, господин министр. Здоровая конкуренция, двигатель торговли, привыкайте». Вернон замолчал, явно пытаясь переварить эту новость. «Ладно», — сказал я, решив сменить тему. «Бог с ними, с поставками. Раз уж вы здесь, господин министр, давайте поговорим о реальных делах. Например, о мировой обстановке. Как там наши австро-венгерские друзья?» Вернон немного успокоился. Тема Австро-Венгрии была ему явно ближе. «Да», — кивнул он. «По нашим данным, они готовятся к новому наступлению, собирают силы, подтягивают резервы». «Вот-вот», — кивнул я. «А раз так, то не пора ли нам, Пруссии и Лихтенштейну, объединить наши усилия, а, господин министр? Как вам идея небольшого такого союза против Австро-Венгрии?» Верно, наш подпрыгнул на стуле. «Объединиться?» «С вами? Против Австро-Венгрии? Господин Вавилонский, я не уполномочен обсуждать такие вопросы». «Понятно». Я устало вздохнул. «Опять двадцать пять. Да е моё Что ж за жизнь такая? Ничему люди не учатся». «Это что ж получается? Еще и прусского канцлера теперь воровать придётся». Вернан выпучил глаза и побледнел. «Ой!» — я хлопнул себя по лбу. «Извините, господин министр, совсем заработался, заговариваясь уже». Я имел в виду президента Республики австро венгрии Как там его?» «Леопольд Фердинанд», — подсказал верным дрожащим голосом. «Ну вот он самый. Старый я, видимо, стал. Память подводит». Я улыбнулся ему самой своей добродушной и обезоруживающей улыбкой. Той самой, от которой у моих врагов обычно волосы дыбом вставали.